отрицательно покачал головой. Святой отец на краткий миг возложил ему руку на плечо и, строй солдат, стоявших на лестнице перед камерой, удалился весьма поспешно, словно бежал от погони. Голко шлепая босыми ногами по гладкому каменному полу, монах спустился на первый этаж, где помещалась канцелярия королевского префекта. При его входе префект, сидевший за своим столом и куривший трубку, вскочил и вытянулся по стойке смирно. «Досточки, мой отец, я к вашим услугам!» — сказал он. «Тотчас нарядите и отправьте конного посла». «Стамбул», — приказал отец Жозеф, — «с письмом, которое я сейчас продиктую». Префект удалился, и когда писарь приготовил чернила, перо и бумагу, отец Жозеф, беспокойно прохаживаясь вдоль и поперек помещения, принялся диктовать. Его превосходительству господину Данке посланнику королевства Франции в Стамбуле. А ваше превосходительство уведомляется, что в Бастилии только что казнен член Государственного Совета Его Величества, султана Турецкой империи, носивший титул «Ученость Его Величества», который путешествовал по Франции инкогнито с тайной целью, несомненно известной Его Величеству султану и им одобренной, вашему Превосходительству настоятельно рекомендуется безусловное и неотложное распространение известия об этом достойном, сожаления событии, чтобы вызвать в турецких правительственных кругах как можно более глубокое возмущение. Необходимо подчеркнуть, что казнь известного государственного деятеля совершилась без ведома судебных инстанций и без вынесения приговора, и что судебное разбирательство ограничилось допросом за стенки, во время которого осужденному не было предъявлено никакого Обвинение. В этот момент снаружи прогремел залп. Отец Жозеф взял у писаря перо и поставил подпись. В мертвецкой Басилии Получив известие, что его желание исполнено и вышеупоминавшийся Петр Кукани-Скукани Кукани расстрелян, молодой кардинал Джованни Гамбарини сел в свою запряженную шестериком карету с гербом рода Гамбарини, серебряной ногой в поножах между двумя звездами на красном поле, равно как и девизом Гамбарини, и приказал отвести себя в Басилию, поскольку желал собственными глазами удостовериться, что Петра действительно уже нет среди живых. Шел девятый час вечера. Небо было черным и беззвездным, но опускавшаяся ночь не принесла городу обычного успокоения и тишины, скорее наоборот, ибо на набережной и в волочках по соседству с Лувром было оживление, чем среди бела дня и влажный южный ветер с противоположного берега Сены доносил до слуха обеспокоенного кардинала громкий и метущийся гул растревоженного людского муравейника. Нескушенный кардинал уже довольно долгое время четко сознавал,